Глава 5. Как только мы пересекли невидимую границу, отделяющую город богов от Нижнего Яруса Олимпа, пропала городская сеть, и подгрузилась Рублевская. Марк, я пишу от Имити. Да, пиши. Без ее помощи мы тут никто, и звать никак. Отлично, Атымита ответила. Будет на ритуальном месте через 15 минут. Может, надо было предложить Барби с нами слетать? Ей, наверное, захочется побывать в тех местах. Успеет. Как бы ей еще не пришлось на том месте работать. Мы же там сервис собираемся открывать. Атемита прибыла на место даже чуть раньше нас. Посадив пепла, она прохаживалась по поляне. Привет, Атемита. Мы с Лулой выпрыгнули из кабины. Привет, ребята. Верховная, как всегда, заряжена бодростью и задором. Слушайте, мне нравится это место. Место не центровое, возражаю осторожно. Ну и хорошо, меньше пробок в час пик. Так-то от центра недалеко. Согласен. А еще место живописное, вставила Лула. Убедили. И как оформлять аренду? Придется нести взятку важному чиновнику? Не надо взятку, улыбнулась эта мита. Все оформишь удаленно, через рубь услуги. Тебе все одобрят автоматом. Только не забывай, будешь строиться, здесь разовый сбор с постройки на порядок выше, чем внизу. Ну как без этого? Согласно Киваю, одновременно заходя во вкладку «Руб услуг». Действительно, уже все одобрено. Даже план участка мне скинули и сумму. М-да, один этаж потянем. Ну вот, все просто. А ты, Мита, есть еще один разговор. Серьезный? Мы тут пытаемся запустить новую бизнес-идею. Тогда приглашаю в моего пепла. Обсудим в спокойной обстановке. После целого ряда пространственных расширений в моем горе место стало намного больше. Но до пепла нам далековато. Уж тут хоромы, так хоромы. Кому коктейль, кому мороженое? спросил Атемита. Откуда мороженое? Тут же вскидываюсь. тымиты на стоянке не было несколько дней. Я думал, она еще не знает про Криосенту. Собирался сделать ей сюрприз. Кто-то начал возить сюда из города богов. Очень вкусное, только дорогое. Так, раздувая ноздри от негодования. Мы, значит, продаем с небольшой божеской наценкой, а кто-то уже делает бизнес на рублевских богатеях. Так это ваше мороженое? Удивилась эта мита. Ага, Криосента готовит пломбир высшего сорта. Надо слетать в ваш бар. Кстати, почем у вас там мороженое? 30 кворков за порцию. Нормально, я в пять раз переплатила, возмутилась Верховная. А ты почаще прилетай к нам в гости. Уж с тебя-то денег не возьмем, хоть объешься. И концертный зал появился, напомнила Лула. Тогда решено, слетаю в ближайшее время, пообещала Атымита. Марк! Так ты хотел о мороженом поговорить? Нет, есть другая тема, помасштабнее. Видишь ли, мы наделили мою мобильную помощницу Олесю вещественным телом. Так, интересно. Я рассказал от том, все последние новости, закончив на требованиях Дракла пропихнуть Восперов в охранную систему Рублевки. Боюсь, я мало чем смогу помочь. Верховная покачала головой. Со Слонцем я знакома, но мы, мягко говоря, не ладим. Он ведет себя как босс, а я как бы его подчиненный не являюсь. Мне с Мановаром и то проще общаться. Кто такой Мановар? Впервые слышу. Мановар – личность не публичная, но влияние имеет не меньше Слонца, просто не выпендривается. Так вот, Мановар курирует технобогов, как Слонца курирует зверобогов. «А, понял. А у людобогов, я так понимаю, никаких кураторов. У нас, кроме тебя, Атимита, никого нет». «И мы этому только рады», – добавила Лула. «Если честно, я плохо тяну на вашу верховную богиню», – сказала Атимита. «Я постоянно уступаю позиции и Слонце с Покаплем, и Мановару с Техносом». Атимита, поверь, нам лучшей верховной, чем ты, не надо». Ты заряжаешь нас надеждой и не позволяешь сдаться и принять себя терпилами. Это главное. Обожаю вас, ребята. А Мита растрогалась. Какие еще у вас новости? Еще мы, вернее я, опять ищу Мегру, поделилась Лула. Она сбежала. Мегра сбежала из СБЗ? У нас такая же была реакция, но факт, сбежала. Лула рассказала от Имите о наших бесплодных поисках. «И тут Восперы», – прокомментировала Верховная. «Ребята, помочь не обещаю, но попробую что-то поузнавать». «И на том спасибо». Верховная улетела по своим делам. Я решил немного задержаться, побродить по арендованной поляне. «Лула, ты, наверное, была права. Надо было сразу брать с собой Барби». А может и Криосенту заодно. Ну ты же не знал, что с арендой так легко все решится. Это верно, не знал. Ладно, покажу план участка Бэку. Пусть он расчет делает, что и как строить. бэка по-любому сюда не привезти. У него нет верохранилища. Тогда летим обратно? Чуть позже. Есть еще одна зацепка. Попробую пощупать одного быковатого знакомца. Кто такой? Продал ему черную ману. Говорит, поставляет продукты самому слонца. Нашел контакт и написал коротко в личку. Есть бочка черный. Интересует. Не прошло и десяти секунд, как быка бог отписался, сообщив, что скоро будет. Через десять минут его дракон Линкор сел на поляну. Миллион триста за бочку, сходу заявил он, выпрыгнув из кабины. Идет. Она в драконе у тебя? В личном инвентаре. Пойдем, перекачаем. Слушай, ты говорил, работаешь на солнце? Работаю, подтвердил бык. А можешь организовать с ним короткую встречу? У меня к нему дело. Ничего не обещаю, паренек. Слонце бог занятой. К нему на прием не так просто попасть. Понял, но если что-то выгорит, дай знать. Буду должен. Поставщик улетел, забрав бочку маны и не дав никаких гарантий. Лучше б я эту бочку себе оставил. Я расстроенно поделился с Лулой. Зачем тебе черная мана, Марк? Наварили бы черного пива, продавали бы в нашем баре под табличкой «Пиво только для членов профсоюза». Пусть все остальные завидуют. Вернулись на стоянку под рассыпным светом звезд. Но я еще успел собрать вечернюю планерку, на которую в этот раз позвал еще Криосенту. Ребята, стараюсь звучать оптимистично. У меня сразу две хорошие новости. Земля под сервис на Рублевке уже арендована. Бэк, составляй смету. Будем возводить этаж. Один? Пока один. Там за стройку денег дерут, с непривычки дурно становится. Но ничего, затраты быстро отобьем. «Марк, все матрицы я подготовлю, а кто будет заниматься монтажом? Мне на Рублевку не попасть». «Я все сделаю», – подала голос Барби. «Только доставьте меня туда». «Отлично, завтра после храма слетаем. Теперь вторая новость. Какой-то ухарь уже толкает на Рублевке наше мороженое по 150 кворков». «Это с доставкой или как?» – спросил Бар. «Да даже если с доставкой». С таким ценником прибыль бешеная. Бар, займись вопросом поставки на рублевку. Такое золотое дно надо окучивать самим. Завтра займемся. Как раз хотел предложить огородить для Креу немного пространства. Предлагаю поставить оборудование, этокий открытый мини-цех прямо в баре, чтобы посетители своими глазами видели, как готовится для них пломбир. Отличная мысль. Делайте мини-цех. Как бы скоро не пришлось делать Макси, Сделаем и Макси, пообещала Барби, главное, чтобы был сбыт. Крео, как тебе идея расширить производство? Я буду счастлива, Марк. Буду чувствовать себя снежной королевой. Снежной Крео левой, пошутил Бэк. Да хоть Крео правой. Крео не смутилась и не обиделась. Одним словом, я за. Марк, с субстанцией полужизни есть подвижки. Да как сказать, Отвечаю с веселой бесшебашностью. Практически договорился о цене. Осталось выполнить одно маленькое условие. Это какое? Затащить фракцию Восперов в охранную систему рублевки. При том, что Бог Слонца Восперам не доверяет. У, -у это затык! расстроился Бэк. А я добыл через техномана матрицу интеллекта. Барби говорит, мы сможем сами выпускать такие. «Выйдет дороговато, зато свои», — подтвердила Барби. «Значит, придется искать выход. Обидно, если такая перспективная тема встанет из-за дурных хотелок-восперов». «Да что ты сделаешь, Марк?» «Помогу Луле найти ловянную армию и высажу ее на Рублевке. Слонце не останется других вариантов, кроме как привлечь на защиту восперов». «Гениальный план!» а главное – осуществимый. Да ладно, сколько сарказма. Пошутить нельзя. Одним словом, будем что-то придумывать. Все, ребята, рабочий день объявляю оконченным. Перед сном рекомендован стаканчик сомы. Когда мы вышли на лестничную клетку, чтобы спуститься в бар, я услышал, как сверху грохочет музыка. «Сегодня концерт?» – спросил я у бара. «Не, обычная дискотека». Для тех, кому за 30. За 30 чего? Тысяч лет, само собой. Народу нужны развлечения. И то верно. В баре просидел около получаса. И уже собирался привычно свалить в дракона спать. Но тут ворвалась Атимита. Ого, сколько я всего пропустила. Она оглядела наш сильно изменившийся бар. Где тут у вас мороженое? А А Атемита нас посетила. Бар и Бэк бросились к Верховной показывать наши нововведение И сцены для бардов, и открытый мини-цех по производству мороженого. Я подождал немного, на случай, если Атимита захочет со мной пообщаться, но, видимо, она приехала с обычным гостевым визитом. Я воспользовался тем, что к ней приковано все внимание, и ушел отсыпаться в уютную тихую кабину Гора. На следующее утро мы пили кофе аж в пятером. К нам с Лулой и Гором присоединились Олеся и Барби. Мобильная помощница впервые решилась попробовать. «Раз уж ты обзавелась телом», – наставляла ее кукольная богиня, «тебе нужно приучить себя как минимум к Соме. Тело нужно подпитывать». «Я попробую», – решилась Олеся и поднесла чашку к губам. «Пахнет обалденно». «На вкус тоже неплохо. Смело пей». Олеся неумело пригубила, но ничего не отпила, только облилась. — Подожди, вот тебе трубочку. Через трубочку пей. Олеся шумно втянула кофе через трубочку. — Только понемногу, а то подавишься с непривычки. — Действительно очень вкусно, — сказала Олеся. — А мне не нужна трубочка. Встрял гор, я так затягиваю. Уж ты, конечно. Главное, с трезвым образом жизни не затягивай. Ой, да ладно! Старик сделал вид, будто оскорбился. Когда Олеся, допив кофе, убежала, я сказал гору вылетать к храму. Пора проведать наших подопечных. Перенесся от храмового алтаря в океанический мир. С подопечными все в порядке. На новом месте они прекрасно обжились. Кстати... Новое потомство рождается все более приспособленным к прямохождению. К сожалению, без печальных новостей тоже не обошлось. Блюмба скончался. Котики сложили из камней на холме что-то вроде обелиска. балюк лично носит туда в качестве подношения родоначальнику племени рыбу и плоды местных деревьев, чем-то похожие на яблоки. Там же у обелиска он проводит шаманские обряды, призывая дождь, когда его долго нет, и отгоняет дождь, если он идет слишком долго. Надо же, я этому Балюк бы не учил. Как-то сам дотумкал, что магию воды можно использовать на суше. Причем, я бы сказал, использовать довольно утонченно. Призывать дождь – это не водовороты крутить. Впрочем, мотивация подопечного понятна. Что касается жратвы, там у него соображалка хорошо работает. Дожди нужны, чтобы в засушливый сезон на деревьях росли и наливались те самые яблочки. А в дождливый сезон из-за чрезмерной влажности плоды гниют, не успев созреть. Еще котики научились солить рыбу. Но это уже старания Милулы. Это она научила выпаривать морскую воду и потрошить рыбьи туши. А Барби научила изготавливать простейшие каменные ножи. Увы, матриархат никуда не делся. Закрепился только. Все лежаки распределены между самочками. Запасы продовольствия тоже под их контролем. Самцы вынуждены ошиваться неподалеку, ожидая, когда их подпустят. Больше того, у самок свое культовое место, где они поклоняются богине домашнего очага. Я только рад за Лулу, отбирать у нее хлеб не собираюсь. Пусть и у Барби появится свое капище. Буду только приветствовать. Каждый детеныш четко знает, кто его мать и в лучшем случае догадывается, кто отец. Черт его знает, может так даже к лучшему. Забота о хозяйстве и детях полностью лежит на женских плечах, что высвобождает самцов для поисков и экспериментов. Самцы постоянно где-то шарят, что-то ищут, что-то пробуют. Иногда с пользой. Наверное, так и должно быть. Хранительницы очага хранят традицию. Охотники учатся ходить в неведомое и вообще находятся на границе между внутренним обжитым миром и миром внешним и диким. Как раз сейчас Балюкба с братвой решают одну из таких экзистенциальных задач. К их архипелагу прибились малочисленные остатки других котиковых семей, что пошли другими путями развития. Эти не пережили дорогу так же легко. Сюда добрались всего несколько десятков особей. И теперь они вынуждены ютиться на каких-то рифах, крайне неудобных для жизни. Но и уплывать отсюда не хотят. Надеются, что большое Балюкбино племя позволит им поселиться на одном из островов. Балюкба, как ты можешь лопать яблоки с соленой рыбой? Хоть при мне этого не делай. У меня от одного вида несварение случится. Мамба! Обрадовался Балюкба голосу Бога своего и спрятал за спину надкушенное яблоко. Я смотрю, вы решаете, что делать с вашими полубратскими сородичами. Бо-болю, мамба! Пожаловался Балюкба на нелегкость выбора. Так примите их в свое племя, предлагаю решение. Если хотят здесь жить, пусть живут, но примут ваши обычаи. Бамо Бо Бобило. А почему нет? Твое племя вберет в себя дополнительный генофонд. Маги воды и физически развитые хищники передадут свои гены. Давай, Балюкба, греби к ним с братвой. Скажи, что разрешаешь поселиться, но главный для них теперь будешь ты. Подопечный подгреб к скалистому рифу во главе внушительного отряда. Дальние родственники напряглись, опасаясь, что сейчас их будут окончательно выселять не просто из квартиры а даже запретят занимать лестничную клетку. «Бомблю!» – обратился к ним Балюкба. «Бо-мамба-болю!» Он забрался на риф и встал, важно сложив ласты на груди. Вожаки посыл поняли правильно. Каждый из них подошел к Балюкбе и в качестве подношения положил перед ним по несколько рыбешек. «Бом-облом!» – Балюкба строго предупредил что обратного пути для них уже не будет. Однако родственники ни о какой самостоятельности и сами не помышляют. Понуривши головы, они согласно закивали. Новые члены племени, с трудом веря своему счастью, поплыли вслед за Балюкбой переселяться на остров. Но тут во весь рост встала новая проблема в лице старшей самки, которая выразила озабоченность появлением на острове особей, не получивших вид на жительство от нее лично. Балюбби пришлось проявлять чудеса дипломатического искусства и напирать на многодетность семей, прозябавших в условиях, не отвечающих социальным нормам. Лула и Барби тоже вынуждены были подключиться к переговорам. В итоге старшую самку дожали после того, как новоприбывшие дали ей присягу на гражданскую верность. В общем, разрулилась. Разлулилась, я бы даже сказал. В общем, сегодняшняя сессия, на удивление, прошла без катаклизмов и угроз для существования племени. Напоследок посмотрел ветки способностей, чем наделить сегодня подопечных, но так и не выбрал ничего. Бессмысленную мелочевку брать не хочется, а на серьезные вещи не хватает очков веры. Подождем до завтра, подкопим.